453. Друг мой, тепличные растения годится для теплицы, но не для жизни. Хочу увидеть силу духа, которую уж ничто не сломит. Почему в кино или театре не отождествляешь себе с тем, что видишь? Но почему не следуешь этому примеру, когда лента суровой и жестокой действительности разворачиваетs перед сознанием, проходя из настоящего в прошлое. День прошёл, и отрезок ленты свернулся, чтобы новым смениться, а ты смотришь. И на новый также будешь смотреть, и также неумолимо уйдёт он в прошлое. Сын мой, почему внешне отождествляешь с собою смотрящим, ведь ты только зритель. отделис озерцаемые от непроходимой сущности твоей и найди в этом мощь противостоянии жизни и её жестокости, её трудностям. Жестока жизнь, жестоки люди, пощады не знают и жалости не имеют. Знай, что жестокость с планету уйдёт, и уж другой фильм развернётся перед глазами. Но пусть и он не захватит сознанье. Ничто не хорошее ни плохое, ни приятное, ни неприятное, ни радостное, ни печальное не должно захватывать сознание. Оно должно быть свободным от власти окружающего над собою. Конечно, освобождение надо искать в мысли и через мысли. Когда мысли текут широко и свободно, и все, что происходит вокруг, отходит на задний план и не владеет уже сознанием. Лишь побеждая плотные вибрации, дух становится крылатым. Ракушка уходит в свою раковину с внешней поверхности. Бессильны против неё волны, и вся мощь океана и даже ураган ей не страшен. Так и сознание в случае сгущения невыносимых условий погружается в глубины свои, недоступные волнам внешних воздействий, и там, внутри сил находит выдержать девятый вал. Астрал исключается из процесса, ибо склонность имеет ницствовать и шататься под ударами волн. Учитель считает, что причин для отчаяния или безнадёжности нет и не может быть, как бы жизнь ни сложилась. Относительно и условно всё. Эти же самые условия при изменившихся обстоятельствах будут почитаться за счастье. В холодной комнате страдает человек. Но если бы он внезапно ощутился вне её во время страшной снежной метели в поле, за её четырьмя стенами, воистину был бы он счастлив. Контраст обусловливает ложность восприятия и вовлекает сознание в орбиту призрачной очевидности. Но даже мысленное представление иных обстоятельств разбивает пелену майи. Именно условность момента надо понять, чтобы оценить его шире, и тогда приходящий из природы жизненные ленты становится более ощутимы. Контрасты, вызванные вображением, помогут увидеть явления со стороны. И перед большим малое стоит ещё меньше, а большое сделается малым. Так рисует трудности ещё больше, настоящие можно умолить и горечиво приуменьшить. Когда очень плохо, можно представить себе положение ещё более худшее и порадоваться, что в действительности оно не такого. Истинное достижение заключается в том, чтобы достичь состояния равновесия нерушимого, когда уже не устрашает ни жизнь, ни смерть, и ничто. угрожающей плотью и оболочкам, ибо духу не может ничто угрожать.